Нищий с моста уконнола. Так, сказал я. Твой муж дурак. Почему? спросила жена. Что ты такого сделал? Я смотрел с третьего этажа гостиницы. В свете фонаря под окнами прошёл человек. Это он. 2 дня назад. 2 дня назад кто-то зашипел на меня из соседней подворотни. Сер Это важно, сэр. Я обернулся в темноту. В какой-то заморожь. Голос жуткий-прижуткий. Если бы у меня был фунт на билет, мне бы дали работу в Белфасте. Я колебался. Отличную работу, продолжал он торопливо. Хороший заработок. Я я вышлю деньги по почте. Только скажите, кто вы и где остановились? Он видел, что я турист. Примедление меня сгубило. Обещание вернуть деньги расстрогало. Я хрустнул бумажкой, отделяя её от пачки. Человек встрепенулся, как ястреб. Будь у меня 2 фунта, сэр, и я бы поел в дороге. Я вытащил вторую. Она три, мог бы забрать жену, не оставлять же её здесь одну однёшеньку. Я считал третью. А была не была, восклицал человечек. Какие-то жалкие 5 фунтов, и мы будем жить в отеле, а не на улице. Тогда уж я точно найду работу. Что за воинственный танец он исполнял, притопывая, охлопываясь, кося глазами, скались в улыбке, причмокивая языком. Господь отблагодарит вас, сэр. Он побежал, унося мои 5 фунтов, на полпути к гостинице. Я сообразил, что он не записал моё имя. Чёрт, крикнул я тогда. Чёрт, вскричал я сейчас, глядя в окно. Потому что в прохожем под фонарём я узнал человека, которому третьего дня надлежало уехать в Белфаст. А, я его знаю, сказала жена. Он ко мне сегодня подошёл, просил денег на поезд до Голуэ. Ты и дала? Нет, просто отвечала жена. Тут случилась самое худшее. Диманичский нищий поднял голову, увидел меня и, привалиться на этом месте, сделал нам ручкой. Я чуть было не помахал в ответ. Губы скривила болезненной усмешка. До того дошло, что не хочется выходить из отеля, пробормотал я. Действительно, холодно. Жена надевала пальто. "Нет", сказал я. "Дело не в холоде, дело в них". Мы снова взглянули в окно. Ветер гулял над мощённой Дублинской улицей, разнося копоть от тринити-колледжа до Сент-Стивенс-Грин. За кондитерской застыли двое. Ещё один торчал на углу, бородёнка за индивело, руки в карманах, ощупывает скрытые кости. Дальше в подворотне притаилась груда газет. И если пройти мимо, она зашевелится словно стая мышей и пожелает вам доброго вечера. А у самого входа в отель, горячечной розой высилась женщина, прижимая к груди загадочный свёрток. "А, попрошайки", протянула жена. "Не просто попрошайки", ответил я. "А люди на улицах, которые становятся попрошайками. Как в кино" Тимуно все ждут, когда появится герой. Герой. Чёрт возьми, это про меня. Жена посмотрелась в моё лицо. Ты же их не боишься? Да нет, дьявол. Хуже всех та женщина со свёртком. Это стихийная сила, сбивает с ног своей бедностью. Что до остальных, ну, для меня это большая шахматная партия. Сколько мы уже в дублени? 8 недель. 8 недель я сижу за машинкой, изучаю их распорядок дня. Когда они уходят на обед, я тоже устраиваю себе перерыв, выбегая в кондитерскую, в книжный, в театр Олимпия. Когда подгадаю точно, а входится без подаяния, не возникает порыва заталкать их к парикмахеру или в столовую. Я знаю все потайные выходы из гостиницы. Господи, сказала жена. Себя доели? Да. И больше других нищий с моста Уконала. Который в который это чудо природы, ужас. Я люблю его и боюсь увидеть его, не поверить своим глазам. Идём. Дух лифта, сотню лет живущий в нечистой шахте, двинулся вверх, волоча постылые по цепи. Дверь открылась со вздохом. Кабина застонала, словно мы наступили ей на желудок. Разовиженный призрак пополз к земле, унося нас в своё утробе. "Между этажами", жена сказала. "Если сделать нужное лицо, нищие к тебе не пристанут". "Лицо", терпеливо объяснил я. "Лицо у меня моё. Оно из яблок в тесте, штат Висконсин, Сарсаперель, Мен". «Добр к собакам», — написано у меня на лбу. «Я выхожу на пустую улицу, и тут же из всех щелей лезут любители дармовщинки». «Научись смотреть мимо них», — посоветовала жена. «Или насквозь». Она задумалась. «Хочешь, покажу?» «Показывай». Я открыл дверь лифта. Мы прошли через вестибюль отела «Ройл» и «Берниен» и сощурились в прокопченную ночь». Стытые угодники. Помогайте, пробормотал я. Вот они, подняли головы, сверкают глазами, чуют запах печёного яблока. Догонишь меня у книжного через 2 минуты, сказала жена. Гляди. Постой, крикнул я, но было уже поздно. Жена сбежала по ступенькам. Я смотрел, расплющив нос о стеклянную дверь, Нищие на углу, напротив, возле отеля подались телами к моей жене. Глаза их горели. Жена спокойно взглянула на них. Нищие медлили, переминаясь с ноги на ногу. Потом их кости застыли, губы обмякли, глаза погасли, сердца упали. Было ветрено. Перестук Жениных каблучков цок-цок, словно маленький барабанчик, затих в проулке. — Да. Из подвала слышались музыка и смех я подумал сбежать вниз принять глоток для храбрости к дьяволу я распахнул дверь эффект был такой словно кто-то ударил в монгольский бронзовый гонг урисы на миг затаили дыхание потом зашуршали подмётки высекая искры из мостовой нищие бежали ко мне из-под подбитых ботинок сыпались светлячки протянутые руки дрожали Рты раскрывались в улыбке, словно старые пианино. Дальше по улице у книжного ждала жена. Она стояла спиной ко мне, но третьим затылочным глазом, наверное, и видела. Аборигены приветствуют Коломба. Брацы белки встречают Святого Франциска, который принёс им орехов. На какое-то жуткое мгновение я ощутил себя папой на балконе Святого Петра над морем страждущих душ. И я не прошёл и половины ступени, как женщина бросилась ко мне, тыча в лицо кулёк. "Взгляните на бедного крошку", возопила она. Я взглянул на младенца. Младеньч не взглядел на меня. "Боже милостивый, мирищится или маленький пройдоха действительно мне подмигнул?" "Нет, я схожу с ума". Глаза у младенца закрыты. Она накачивает его пивом, прежде чем выйти на промысел. Мои руки, мои деньги поплыли среди нищих. Благодарствую. Бедная крошка не забудет вашу доброту, сэр. Ах, нас осталось совсем мало. Я протолкался сквозь них и побежал, не останавливаясь. Разбитый на голову, я мог бы плести теперь всю дорогу. Но нет, я удирал. Любопытно. А ребёнок всё-таки настоящий? Не бутафория? Нет. Я частенько слышал, как он плачет. Чёрт бы её подрал. Она щиплет его всякий раз, как большая жратва, штат Айова, появится из дверей. Циник, ругал я себя и отвечал себе: "Нет, прус". Жена, не оборачиваясь, увидела моё отражение в витрине и кивнула. Я стоял, силясь отдышаться и разглядывал свою физиономию. Сияющие глаза, Восторженный, беспомощный рот. «Ладно», — вздохнул я. «Так мне удается сохранить лицо». «Мне нравится, как ты его сохраняешь». Она взяла меня под руку. «Хотела бы я быть такой же». Я оглянулся. Кто-то из нищих уходил в темноту с моим шиллингом. «Нас осталось совсем мало», — повторил я вслух. «Что он имел в виду?» Нас осталось совсем мало. Жена уставилась в окно. Он так и сказал? По него ли задумаешься, кого у нас и где осталось. Улица опустела, пошёл дождь. Ладно, идём, покажу тебе ещё большую загадку. Человека, который рождает во мне странный, неукротимый гнев, а потом блаженный покой. Разгадай его, и ты разгадаешь всех нищих на свете. На мост, оконла спросила жена. Туда, отвечал я. И мы пошли в мягкую мглистую морость. На полпути к мосту, когда мы разглядывали тонкий ирландский хрусталь в витрине, женщина в сером шали схватила меня за локоть. Умирает, рыдала нищенка. Моя бедная сестра умирает. Доктора говорят рак, месяц осталось жить. А у меня детки плачут от голода. Господи, и если бы вы дали хоть пенни. Рука жены на моём локте наприглась. Я оглядел на женщину, и как всегда рвался на счастье. Одна половина говорила: Она просит такую малость. Другая возражала: Умная, знает, что надо просить меньше, получишь гораздо больше. Я ненавидил себя за эту раздвоенность. Я задохнулся. Ведь вы Что я, сэр? Я думал, ведь ты только что совала мне в нос младенца в квартале отсюда, возле гостиницы. Я болею, она держалась в тени. Я болею от слёз. Ты бросила ребёнка в подворотне, думал я. Сменила зелёную шаль на серую. и кинулась нам на перерез. «Рак!» На ее звоннице был лишь один колокол, но она умела в него ударить. «Рак!» Жена перебила. «Простите, не вы подходили к нам возле гостиницы?» Мы с нищенкой разом задохнулись. «Так нельзя! Это не принято!» Лицо ее собралось складками. Я вгляделся внимательнее. «Господи!» Это другое лицо. Я по неволе восхитился. Она знает, чувствует, что знают и чувствуют актёры. Когда ты вопишь и нагло лезешь вперёд, ты один персонаж. Когда съёжишься и жалостливо отклячешь губы, другой. Женщина, конечно, одна, но вот роль явна нет. Она нанесла мне последний удар ниже пояса. Рак. Произошла короткая схватка, разрыв с одной женщиной и движение к другой. Жена отпустила мою руку, попрошайка схватила монету. Словно на роликовых коньках, она унеслась за угол, всхлипывая от счастья. Господи, я в священном восторге смотрел ей вслед. наверняка изучал искусство Неславского. Он где-то пишет, что довольно сощурить глаз и сдвинуть рот набок, чтобы стать другим человеком. Интересно. У неё хватит духу снова караулить нас у гостиницы. Интересно, сказала жена. Перестанет мой муж восхищаться этой комедией. Пора отнестись критически. А что, если она говорила правду? Если она уже выплакала все слёзы, и ей остаётся только играть, чтобы заработать на жизнь? Что если так? Не может это быть правдой, возразила жена. Не верю. Но одинокий колокол по-прежнему гудел в закопчённом небе. "Ладно", сказала жена. "К мосту О'Конолла сюда, верно?" "Верно". Дождь моросил. Полагаю, угол за нами ещё долго оставался пустым. Вот и серый каменный мост, носящий славное имя О'Конолла. Даниэль О'Конолл, 1775-1847 года. Ирландский государственный деятель, возглавивший борьбу ирландских католиков за политические права, лорд-мэр Дублина в 1841-1846 годах. Вот катит холодные серые волны реки Лифи, и даже за квартал различаются слабые пени. Внезапно мне вспомнился декабрь. Рождество, шепнул я. Лучшее время в Дублине. для нищих имел я в виду, но не сказал вслух. За неделю до Рождества дублинские улицы заполняют чёрные стайки детей, ведомых учителем или монахиней. Они жмутся в подворотнях, выглядывают из театральных подъездов, набиваются в проулке. Их губы выводят: "Порадуйтесь, люди добрые!" Глаза исполняют: "Стаяла ночь, когда звезда", а в руках у них бубны. Снежинки укутывают жалкие шеи ласковыми воротниками. В такие ночи дети поют по всему Дублину, и не было вечера, что бы мы с женой не слышали на Grafton Street, в Еслях смиренных он лежал, распеваемую перед очередью у входа в кинотеатр или нарядны уберём дома перед клубом четырёх провинций. За одну только ночь мы насчитали полсотни приютских или школьных оркестров, тянущих пёстрые ниточки песен из конца в конец Дублина. Как в снегопад, невозможно пройти через такое и остаться не тронутым. Я звал их сладкие нищие, потому что за твои деньги они воздают сполна. Вдохновленные их примером, самые корявые дублинские нищие моют руки, латают прохудившиеся улыбки, одалживают банджо или покупают скрипку. Кто-то даже нас скребает на четырехрядную гармошку. Разве могут они молчать, когда полгорода поет, а полгорода охотно лезет в карман за мелочью? Так что Рождество — лучшее время года». Нищие работают. Пусть они фальшивят, но в кои-то веки они при деле. Однако Рождество прошло, детишек цвета лакрицы загнали в их воронятники, а городские нищие, радуясь тишине, вернулись к обычной праздности. Все, кроме нищих, с моста оконуло, которые круглый год стараются зарабатывать честно. «У них есть самоуважение», — говорил я на ходу. Видишь, вот тот первый брянцитный гитарий, у следующего скрипка. А вот и он. Господи, на середине моста. Человек, которого ты хотел мне показать? Ну, тот, что с концертина. Можно подойти и посмотреть. Думаю, можно. В каком смысле думаешь? Он ведь вроде слепой. Или нет? Прямолинейность этих слов смутила меня, словно жена сказала что-то бестактное. Дождь ласково сыпал на серый каменный дублен, серые плиты набережной, серый лавовый поток под мостом. В том-то и беда, сказал я. Не знаю. И мы стали на ходу разглядывать человека, стоящего точно посредине моста. Он был невысокого роста, этакое колченогая садовая статуя, Его платье, как платье большинства ирландцев, слишком часто полоскало дождём. Волосы стали севыми от гари, вечно плывущей в воздухе. На щеках осели копоть щетины, из ушей торчала седая поросль. Лицо покраснело от долгого стояния на морозе и заходов в пивную, где приходится слишком много пить, иначе так долго не выстоишь. Невозможно было сказать, что таится за чёрными очками. Несколько недель назад мне стало казаться, что слепой провожает меня взглядом, цепляет мою виноватую пробежку, хотя, может быть, он просто слышал, как совесть заставляет меня ускорять шаг. Мне было страшно, что я могу, проходя, сорвать с его носа очки. Но еще сильнее пугала бездна, которая вдруг откроется и в которую я рухну с чудовищным ревом. Лучше не знать, что там за дымным стеклом. Зрачок, виверы или глубины космоса. Но была одна главная причина, по которой я не мог с ним смириться. Под дождем и под снегом, два месяца к ряду, он стоял на мосту с непокрытой головой. Он единственный в Дублине, насколько я знаю, выстаивал часами под ливнем. Струи текли по ушам, по рыжей с проседью, прилипшей к голове шевелюры, дробились на бровях, скатывались по чёрным очкам, по мокрому, в жемчужных капельках носу. Дождь сбегал по обветренным щекам, по морщинам около рта, словно по морде каменной горгульи. брызгал со с острова подбородка на отвидовый шарф, на пиджак цвета товарника. Почему он без шапки? внезапно спросил я. Может, у него нет? предположила жена. Должна быть, возразил я. Говори тише. Должен быть у него головной убор, сказал я понизив голос. Вдруг ему не на что купить? Такой бедности даже в Дублине не встретишь. У каждого есть хотя бы шапка. Может, он весь в долгах, кто-то из близких болен. Но стоять неделями, месяцами под дождём и даже не помурчиться, не повернуть головы, будто так и надо? Нет, невероятно. Я опердёрнулся. По-моему, это нарочно. На показ, чтобы ты расстрогалась, чтобы тебе стало холодно смотреть, и ты подала щедрее. Уверена? Ты сам следишь за своих слов, сказала жена. Конечно, слежусь. Я был в кепе, но дождь всё равно стекал с козырька на нас. Боже милостивый, должен же быть ответ. Почему ты не спросишь его самого? Нет. Предложение показалось ещё страшнее. И тут случилось последнее, что прилагалось к стоянию под дождём. Пока мы говорили в некотором отдалении, Нищий молчал. Теперь, словно ожив, он с той есть силой стиснул концертина. Из гибкой, растягиваемой и сминаемой гармошки выдавился астматический хрип, прилюдия к тому, что нам предстояло услышать. Нищий открыл рот и запел. Красивый и чистый баритон поплыл над мостом О'Коннелла. ровный, уверенный, без малейшего сбоя или изъяна. Певец просто открывал рот, звучали все потайные дверцы в его теле. Он не пел, выпускал душу. "Ой", сказала жена. "Как замечательно". "Замечательно", кивнул я. Мы слушали, как он пел про чудесный город Дублин, где дожди всю зиму подряд, и в месяц выпадает 12 дюймов осадков. Потом, прозрачную, как белое вино, красотку Кэтлин. Затем принялся за прочих многострадальных парней, девчонок, озёра, холмы, былой славы, загадки нынешних лет, но как-то выходило, что всё это рассвечивалось молодостью и красками, словно омытое свежим, совсем не зимним дождём. Не знаю, чем он дышал, ушами, наверное. Так плавно, без задержки, плыли округлые слова. Ему надо петь на сцене, сказала жена. Может быть, он раньше и пел? Он слишком хорош для такого места. Я тоже так часто думаю. Жена возилась с замком сумочки. Я смотрел на неё, на певца. Дождь стекал с его седой макушки, с обвисших волос, дрожал на мучках ушей. жена открыла сумочку и тут мы поменялись ролями не успела она шагнунуть к нищему как я крепко взял её за локоть и повёл прочь она сперва вырывалась затем перестала когда мы шли по берегу лиффи нищий начал новую песнь которую так часто слышишь в ирландии я обернулся он стоял гордо вскинув голову подставив ливню очки и чистым голосом выводил О, колей, старый хрыч, ляг в могилу ты. Поскорей, старый хрыч, ляг в могилу ты. Поскорей, околей, старый хрыч, дуралей. И тогда я выйду за милого. Только позже, оглядываясь назад, понимаешь, пока ты был занят своими делами, пока под стук дождя писал в номере Стасю об Ирландии, водил жену обедать, шлялся по музеям, ты всё время видел тех других, кому подают не кушенье, а милостню. Нищие дублина. Кто удосужился разглядеть их, узнать, понять? Однако сетчатка воспринимает, а мозг фиксирует, и только ты сам пропускаешь, что о чём кричат органы чувств. Я не думал о нищих. Я то бежал от них, то шёл им навстречу, слышал и не слышал, пытался и не пытался осмыслить. На осталось совсем немного. В какой-то день не чудилось каменный и выдостачный урод, что под пение ирландских опер принимает душ на мосту О'Коннелла, видит всё. На завтра за очками мерещились чёрные дыры. Как-то я поймал себя на том, что стою у магазина возле моста О'Коннелла и рассматриваю стопку тёплых твидовых кепи. Явно в этой шапке не нуждался. Запасов в чемодане хватило бы на целую жизнь. Тем не менее, я вошёл, взял одну, красивую, коричневую, и принялся отрешённо вертеть в руках. "Сэр, сказал продавец, это седьмой размер. У вас, скорее, 7 1/2. Мне подойдёт. Мне подойдёт". Я сунул кепи в карман. "Позвольте, я أдам вам пакетик, сэр". "Нет. Я густо покраснел и, в смущении от того, что собираюсь сделать, вылетел на улицу. Вот и мост затих и накрапывающим дождем. Осталось только подойти. На середине моста моего певца не оказалось. На его месте стояла пожилая пара. Они играли на огромной шарманке, хрипевшей и кашлявшей, словно кофейная мельница, в которую насыпали битого стекла и камней. То была не музыка, а тоскливое урчание расстроенного механического желудка. Я ждал, пока мелодия, если так это можно назвать, закончится. Тийская в потном кулаке новую твидовую шапку. Шарманка сепела, дребезжала и бряцала. Что в тебе сдохнуть? Казалось, говорили хозяева шарманки, белые от натуги, с красными от дождя глазами. «Плати нам, слушай!» «Только не будет тебе мелодии!» «Свою выдумай!» — кричали их сжатые губы. Я стоял на том месте, где пел нищий без шапки и думал, почему они не заплатят пятидесятую часть месячной выручки настройщику. Если бы я вращал ручку, я хотел бы слышать мелодию, хотя бы ради себя. «Да, если бы ты вращал ручку. Но ты не вращаешь». Очевидно, они ненавидят свой промысел. Кто их за это осудит и не желает платить за подояние знакомой мелодией. Как они не похожены на моего простоволосого друга. Друга? Я осморгнул от удивления, потом шагнул вперёд. Извините, тут был человек с концертина. Старуха перестала вращать ручку и уставилась на меня. А? человек, который стоял без шапки. А, этот, буркнула женщина. Его здесь сегодня нет. Вы его видите? взвизгла она. Ручка адской машины снова завертелась. Я бросил в кружку пенни. Старуха взглянула так, будто я туда плюнул. Я положил ещё пенни. Она отпустила ручку. Вы знаете, где он? спросил я. Заболел, слёг. Мы слышали, как он кашлял, когда уходил. Вы знаете, где он живёт? Нет. А как его имя? Да кто же знает? Я тупо глядел на новую шапку и думал о псце, каково ему где-то в городе одному. Пожилая пара настороженно смотрела на меня. Я положил в кружку последний шиллинг. Он поправится, сказал я не им, а кому-то ещё, кажется себе. Женщина налегла на ручку. В недрах шарманки случился обвал битого стекла и железа. Мелодия, спросил я. Что это за мелодия? Глухой, что ли, взорвалась старуха. Это национальный гимн. Может, хоть шапку снимете? Я показал ей новую шапку. Она посмотрела на мою голову, Да не эту, вашу. Ой, я, покраснев, сорвал с головы кепи. Теперь у меня было по шапке в каждой руке. Женщина крутила ручку. Музыка играла. Дождь заливал мне лоб, глаза, рот. На дальнем конце моста я остановился, чтобы принять трудные решения, какую из шапок взгромоздить на мокрую голову. В следующие несколько недель я часто проходил по мосту, но там либо стояла старая пара с шарманкой, либо вообще никого не было. В преддвериеездный день жена стала упаковывать новую шапку вместе с моими. "Спасибо, не надо", сказал я. "Пусть полежит на каминной полке". Вечером управляющий гостиницей зашёл к нам в номер с бутылкой Говорили долго и хорошо, засиделись допоздна. Пламя веселым оранжевым львом играло в камине, бренди — в бокалах. На мгновение все замолчали, вероятно, почувствовав, как тишина мягкими белыми хлопьями падает за окном. Управляющий, держа бокал, смотрел на бесконечное кружево, потом перевел взгляд вниз на серые ночные плиты и в полголоса произнес — На осталось совсем немного. Я взглянул на жену, она на меня. Управляющий заметил. Так вы знаете его? Он вам тоже говорил. Да. Но что это значит? Управляющий глядел на тёмные фигуры и прихлёбывал бренди. Раньше я думал, что он участвовал в заварушке, и что членов Ира Ирландская республиканская армия, военная организация Ирландского национально-освободительного движения. Осталось совсем немного. Но нет. А может он хочет сказать, что мир богатеет и нищих становится всё меньше? Или пропадают люди, которые умели смотреть и откликаться на просьбу? Все заняты, мильтишат, всем некогда вникать. Но я думаю, что всё это чепуха и накип. Слюни и сантименты. Он отвернулся от окна. «Так вы знаете, нас осталось совсем немного. Мы с женой кивнули. И женщину с ребенком?» «Да», — сказал я. «И ту, у которой рак?» «Да», — сказала жена. «И человека, которому нужен билет до корка?» «Белфаста», — сказал я. «Голое», — сказала жена. «Да». Управляющий грустно улыбнулся и вновь поглядел в окно. «А пару с шарманкой, которая не играет мелодию?» «Раньше-то хоть играла?» — спросил я. «В моем детстве уже нет». Лицо управляющего омрачилось. «Знаете, нищего, с моста у Коннала». «Которого?» — спросил я. «Однако я знал, которого». потому что смотрел на каминную полку, где лежала шапка. Видели сегодняшнюю газету? спросил управляющий. Нет. Айр Таймс, маленькая заметка в нижней половине пятой страницы. Похоже, он устал. Выбросил консертину в реку и прыгнул с хледом. Так он был вчера на мосту. А я оставался дома. Бедолага, управляющий невесело хохотнул. Какая смешная страшная смерть. Дурацкая консертина, серфес их не могу. А вы? Падает вниз, как больная кошка, нищий летит следом. Я смеялся и сам садился этого смеха. Да, тело так и не нашли. Пока ищут. Господи, вскричал я, вскакивая. "Хоть чёрт!" Управляющий смотрел на меня, девясь моему волнению. Вы ничем не могли бы ему помочь? Мог. Я ни разу не дал ему даже пенни. А вы? Если вспомнить? Да, тоже ни разу. Но вы ещё хуже меня. Я сам видел, как вы носитесь по городу, раздавая монетки направо и налево. Почему? Почему не ему? Наверное, мне казалось, что это перебор. Да, чёрт возьми. Я тоже стоял теперь у окна и смотрел на окружающий снег. Я думал, непокрытая голова приём, чтобы меня разжалобить. Дьявол. Через какое-то время начинаешь думать, что всё только уловки. Я шёл зимними вечерами под проливным дождём, а он пел, и мне становилось так зябко, что я ненавидил его до дрожи. Интересно, со сколькими людьми получалось так же? Вот почему ему никто не подавал Я думал, он такой же профессионал, как и все. А может, он был настоящий бедняк и только в эту зиму начал просить подаяние, продал одежду, чтобы купить еды, и очутился на улице без шапки. Снег падал быстрее, скрывая фонари и серые статуи под ними. Как их различить, спросил я. Как узнать, кто честный, а кто нет? Еда в том, сказал управляющий тихо, что никак. Многие попрошайничают так давно, что очерствели, забыли, с чего всё начиналось. В субботу была еда, в воскресенье кончилась. В понедельник они попросили в долг, во вторник стряснули первую спичку, в четверг сигарету, а через несколько пятниц оказались перед дверями отеля Royal Iberian. Они не смогут объяснить, что с ними произошло и почему. Одно точно — они висят над обрывом, цепляясь кончиками пальцев. Может, тому бедолаге с моста у Коннелла наступили на руки, и он отпустил хватку? Что это доказывает? Нельзя замораживать их взглядом или смотреть Нила. Нельзя убегать и прятаться. Можно только давать всем без разбору. Если начнешь проводить градации, кто-нибудь обидится... Я жалею, что не подавал слепому певцу всякий раз, когда проходил мимо. Ладно. Ладно. Будем утешаться, что дело не в наших шиллингах, а в его семье или прошлом. Теперь не узнаешь. В газете нет даже имени. Снег бесшумно сыпал за окном. Внизу поджидали тени. Трудно сказать, снег делал ловец из волков или овец и завец. мягко укутывая их плечи, спины, их платки и шапки. Минуту спустя, спускаясь в нездешнем ночном лифте, я обнаружил, что держу в кулаке новую твидовую шапку. В рубашке без пиджака я шагнул в ночь. Я отдал шапку первому подошедшему. Не знаю, пришлась ли она в пору. Все деньги, что были в моих карманах, мгновенно разошлись по рукам. Тогда, одинокий, дрожащий, я внезапно поднял глаза. Я стоял и мёрз, и пытался смаргнуть снежинки, бесшумный снег. Я видел высокие окна отеля, свет, тени. Как там у них? Горят ли камины? Тепло ли? Кто эти люди? Пьют ли они вино? Счастливы ли они? Знают ли они хотя бы, что я здесь?